Глава 9. Отдых на сати команде понравился. Они много гуляли по садам, ловили пресноводную рыбу в быстрых ручьях, пускали кораблики из щепок с бумажными парусами. Семейство фермеров поглядывало на веселящихся взрослых мужчин неодобрительно, считая их бездельниками. Но братьям на это было наплевать. Майги развлекалась с разрешения Лирама, экспериментируя в его питомнике с цветами и деревьями. Терх изучал рецепты овечьих сыров, способы приготовления баранины и закупал для порящей трикозы свежие фрукты и орехи у местных фермеров. Коши занимался каллиграфией, устроившись на веранде. Лирам раздобыл ему местную бумагу, изготовленную из алых листьев, яблочных шкурок и пальмовых волокон. Лени быстро наскучил бродить по одинаковым рядам яблонь. Поэтому она садилась рядом с Коши и рисовала. Если молодой человек откладывал кисти и принимался разминать пальцы, Лена просила его сыграть на музыкальном инструменте или просто болтала с ним, отдыхая от собственных набросков. Они обсуждали качество туши и акварели, лучшие виды кистей и фломастеров, что лучше рукоятки из дерева, птичьего пера или кости. Приводили аргументы, смеялись, пили цветочный чай, приготовленный Меги, и любовались алыми листьями сада. А потом Коши первый попросил у медички антидот. Сказал, что желает проверить собственные чувства. Альфинянка торжественно кивнула и уточнила, когда именно Коши желает получить дозу лекарства. Прямо сейчас, ответил юноша, торжественно сложив ладони. Я много думал и готовился. Духи предков и покровителей моей семьи считают, что я должен пройти это испытание. Меги молча кивнула и вынула из поясной сумочки уже заполненный шприц. На удивлённый взгляд Лены медичка только дёрнула плечом. Я приготовила необходимое количество доз на всякий случай. Коши закатал широкий рукав и протянул руку. Игла воткнулась в плечо, поршень вытолкнул прозрачную жидкость, потом Меги прижала к место укола антисептическую салфетку и сказала: "Сейчас лучше прилечь, может закружится голова. Если будет что-то большее, зови меня по кому". "Хорошо". Коши отважно улыбнулся и ушёл в свою спальню. Женщины остались на веранде одни. "Думаешь, это сработает?" не удержалась от вопроса Лена. "Я думаю, что ему ещё рано становиться мужем. Коши самый молодой среди нас". Лена взглянула на дверь, через которую вышел молодой мужчина, и согласилась с альфиниянкой. Она поняла, почему Коши решил сбросить узы братства. Ему не нравилась жизнь на корабле. Поступая в Академию Альянса, он имел свои планы на жизнь, которые разрушились при нападении заидисов. Теперь же у него появился шанс начать всё сначала. Собрав свои рисунки, девушка отнесла их в кофр, который теперь всюду возила с собой. Там лежали скетчбуки и альбомы, несколько пачек различной бумаги, пастель, уголь, соус акварель, кисти, фломастеры и перья. В общем, дорожный набор художника. Поскольку заниматься домашними делами ей не позволяли, Лена чередовала обучение с эскином и живопись, чтобы разгружать голову после всех законов, правил и традиций, которые вкладывал в её память эскин, помогая завершить уже третий уровень сложности тестирования. С профессией землянка всё ещё не определилась, но постепенно становилось понятно, что ей нравится рисовать и учить этому других. Исходя из её предпочтений, Е-скин сделал упор на общегалактическую историю искусства, обзоры крупнейших межпланетных галерей и аукционов. Несмотря на выход человечества в космос и покорение нескольких галактик, искусство всё ещё ценилось во всех своих проявлениях. Когда Лена упаковала свои работы, добавив в папку несколько алых листиков, подобранных в саду, в дверь негромко стукнули. "Войдите", в дверях показался Талан. "Эги, можно пригласить тебя на прогулку?" Лена бросила взгляд на браслет. Вещи собраны, она ещё не переоделась в удобный для путешествия комбинезон, так и ходит в приятных ли раму просторных белых одеяниях, но сменить их – дело пары минут. Так что можно выкроить часик на прогулку перед отлётом. «Пойдём!» – девушка встала и улыбнулась Бэдиру. Какой же он здоровенный! Кажется, может усадить её на одну ладонь, но порой смущается и волнуется, как мальчишка. Во время отдыха на сате помощнику капитана хватало забот. Парящая стрекоза закупалась продуктами, субстратом для оранжереи, лакомствами и редкостями. Всё следовало внести в документы и переправить на яхту. Терх закупал, капитан оформлял бумаги, а Талану приходилось работать пилотом. Они вышли из дома и углубились в питомник. Здесь Лене больше нравилось гулять, чем во взрослом саду. Деревья были разного размера, различались формой листьев и плодов. Да и насыщенность алого цвета варьировалась от сорта к сорту. Кажется, Лирам экспериментировал и с этой особенностью местных яблонь. Ты хотел поговорить? Лене надоело молчать, и она заговорила первая. Да, хотел, Элрен сказал, что следующей точкой маршрута станет Альфинея. Верно, Лирам хочет узнать, примут ли его на родной планете. А потом, даже если Лирама примут, нас туда скорее всего не пустят, пожала плечами девушка. Выберем следующую точку на карте. Ближайшая к Альфинее планета Бадир. сказал Талан. «Ты хочешь, чтобы мы потом полетели на твою родину?» «Да, и я хочу бедирскую свадьбу», — выпалил помощник капитана, сминая здоровенными пальцами металлическую пряжку своего пояса. «А антидот не хочешь?» — осторожно спросила Лена и сразу зажмурилась, ожидая вспышки ярости или гнева. «Нет», — бедир выдохнул и словно только что заметил изувеченную пряжку. «Да». Выправил как сумел, прикрыл полой жилета и пояснил: "Я ведь не просто так пошёл в Академию Альянса. Моя планета не входит в соглашение и не обязана присылать рекрутов. Просто я чем-то отличался от соплеменников. Ни одна женщина не отозвалась на моё ментальное поле". Лена погладила пушистые красные иголочки ближайшего дерева и задумалась. "Ну вот и новый кандидат в супруги. Настойчивый и уверенный в том, что Лена ему нужна". Новая перестройка, привязка, общение. Как это сложно. А ведь после срыва предыдущей попытки она долгое время держалась от Талана подальше, не хотела снова мучиться дурным самочувствием и головокружением. Но ты можешь встретить её? Я не хочу торопиться, Талан, вздохнула девушка. Мне не просто привыкать к вам, даже как к друзьям или родственникам, а уж сразу брать всех в мужья, даже морально очень тяжело. Давай не будем спешить. впереди Альфения, а потом ты ещё можешь встретить свою любовь на родной планете. Меги упоминала вечеринку женихов и невест. Может, сходишь туда хотя бы раз? Как не старалась Лена смягчить удар, Бедир всё равно поджал губы. Он был уверен в своём решении и проламывал его с грацией бегущего носорога. Да только Эги успела пояснить, что прогибаться под такое количество мужчин себе дороже, так и потеряться недолго. Нет уж, а она не торопится увеличивать количество мужей. Каждый должен быть уверен, что у него нет другого варианта, хотя бы в перспективе.